четыреста двадцать пятое Матьер Агни Йоги впереди беспредельность сверху и возможно все и все достижим о этим пониманием и осознанием безграничных возможностей Духа и и д и т е и путь ваш будет прекрасным и необычным к понятию могущества Духа добавьте понятие все достижимость во времени все достижимо но времени в обычном его понимании нет Следовательно, все то, чего может достигнуть дух, находится не где-то там в заоблачных высотах недостижимого, но тут, около, рядом, только не здесь на земле, но в огненных сферах надземных, где дух получил свою грануляцию, в сферах, где родина духа, приближее м у и роднее, чем все родины земные его, через которые он проходил во время многочисленных своих воплощений. Так осознание назначения духа. И всех возможностей его, достижимых на его пути в беспредельность, д е л а е т эти возможности реальностью, а будущие п л о ц д а р м у для их осуществления.